Глава 50. Зачем улыбаются буддийские монахи и почему их трудно огорчить? Люди издавна задумывались над вопросом, почему мы так часто огорчаемся и можно ли этого как-то избежать. Одним из первых теорию достижения безмятежного счастья разработал легендарный царевич Гаутама, который впоследствии получил имя Будда, то есть пробудившийся или просветленный. Сначала он почти 30 лет беспечно жил в роскоши и веселье, но однажды покинул пределы дворца и задумался о том, как много в мире страдания. Гаутама осознал, что болезнь, старость и смерть неизбежны, и от них не защитят ни деньги, ни власть. И тогда царевич бросил свой дом и пошел странствовать по свету, размышляя о том, как избавить людей от страданий и сделать их более счастливыми выйдя за дворцовые стены гаутама поменялся своей одеждой с первым встреченным нищим и отправился в свой путь просветления и поиска истины он шел от одного учителя к другому, но ни один из них не смог дать ему способ избавления от жизненных страданий он изучал йогу медитировал морил себя голодом и истязал тяжелыми упражнениями, но только истощил до крайности свои силы и никак не мог найти решение проблемы избавления от страданий и тогда он сел под фикусовое дерево и поклялся, что не встанет, пока не откроет путь просветления для всех людей. Согласно легенде, он, непрерывно медитируя, просидел под тем деревом 49 дней, пока, наконец, перед ним не открылась истина о причине человеческих страданий и способах устранения этой причины. Позже это назвали четырьмя благородными истинами. Если выразить их коротко, то первая истина заключается в том, что человеческая жизнь полна страданий. Вторая истина говорит, что причина страданий — многочисленные потребности людей, которые они никак не могут удовлетворить, потому что удовлетворение одних желаний приводит к возникновению новых. Третья истина состоит в том, что избавить себя от страданий человек может только обуздав свои потребности, прекратив желать все новых и новых благ и избавив себя от лишних привязанностей и негативных эмоций. Как поется в одной шуточной песне, «Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки, если у вас друга нет». Сноска Сергей Никитин «Если у вас нету тети». Четвертая благородная истина показывала четкий путь к избавлению от страданий в виде восьмеричного благородного пути. С помощью его любой человек мог прийти к просветлению и избавить себя от отрицательных эмоций. Он включал в себя восемь аспектов – истинное воззрение, истинное намерение, истинная речь, истинные поступки, истинный образ жизни, истинное усердие, истинное размышление и истинное сосредоточение. При этом Будда подчеркивал, что в поисках истины не стоит слишком фанатично истязать себя постами и молитвами. Учитель называл свой путь к просветлению «срединным», так как считал его золотой серединой между двумя крайностями, с одной стороны жадностью, неизбежно ведущей к страданиям, а с другой стороны аскетизм. Теперь давайте перенесемся на 25 веков вперед по линии времени из Древней Индии в наши дни и оценим теорию Будды с позиции современной психофизиологии. В предыдущей главе об эмоциях мы писали, что уничтожив потребности, мы уничтожаем и связанные с ними эмоции. Таким образом, пройдя по восьмеричному пути, мы действительно сможем избавить себя от страданий. И это хорошо. Но подавив потребности, мы уничтожим и положительные эмоции предвкушение удовлетворения своих желаний, радость, восторг и так далее. Ведь жизнь совсем без эмоций, скучна и неинтересна. И тогда хитроумный царевич придумал ловкий трюк, подарив своим последователям возможность радоваться без страданий. Он предложил после входа в состояние безмятежного покоя слегка раздвинуть уголки губ, зафиксировав легкую улыбку. При этом происходило следующее. Мозг анализировал состояние мимических мышц и говорил себе на лице улыбка «значит мне хорошо», после чего активировал центр положительных эмоций, но очень слабо, чтобы исключить отдачу со стороны центра отрицательных эмоций. И в результате буддисту будет всегда немножко хорошо и никогда плохо.